Глава 14. Фабрисио определяет Жильбласа на должность к сицилийскому вельможе, графу Галиано. Мне так хотелось снова повидаться с Фабрисио, что я отправился к нему на другой день с раннего утра. «Приветствую, сеньора Дона Фабрисио. Цветок, или, точнее говоря, грибок астурийского дворянства», — сказал я, входя к нему. Он расхохотался в ответ на мои слова и воскликнул. — Так ты заметил, что меня величают доном? — Как же, сеньор Идальго! — возразил я. — И позвольте мне указать, что, рассказывая вчера про свою метаморфозу, вы забыли самое главное. — Твоя правда, — отвечал Фабрисио, — но если я присвоил себе это почетное звание, то не столько в угоду своему тщеславию, сколько для того, чтобы приспособиться к тщеславию других. Ведь ты знаешь испанцев. Они ни во что не ставят порядочного человека, если на его несчастье у него нет состояния и благородных предков. Скажу тебе еще, что мне приходится встречать множество людей. И одному Богу известно, какого сорта людей, которые заставляют называть себя доном Франсиско, доном Габриэль, доном Педро и какими хочешь донами. А потому приходится признать, что дворянское звание стало вещью довольно обыкновенной, и что приличный разночинец, пожалуй, еще оказывает ему честь, когда соглашается к нему примкнуть. «Но поговорим о другом», — добавил он. Вчера вечером, за ужином у герцога Медина Сидония, где присутствовал в числе прочих гостей знатный сицилийский вельможа, граф Голиано, зашла речь о смехотворных последствиях самолюбия. Обрадовавшись тому, что у меня есть чем позабавить общество, я угостил их историей с проповедями. Можешь себе представить, как они хохотали, И как досталось на орехи твоему архиепископу. Это однако тебе ничуть не повредило. Напротив, тебя жалель, ограв Галиано, расспросив обстоятельно о тебе, на что, как ты понимаешь, я отвечал ему надлежащим образом, поручил мне привести тебя к нему. Я как раз собирался зайти за тобой. Он, видимо, намерен принять тебя в число своих секретарей. Советую не отказываться от такого места. Ты отлично устроишься у этого сеньора. Он богат и тратится в Мадриде с размахом посланника. Говорят, что он прибыл ко двору, чтобы совещаться с герцогом Лермой относительно королевских латифундий в Сицилии, намеревается отчудить Наконец, граф Галиано, хотя и сицилиец, однако же похож на человека щедрого, прямодушного и откровенного, ты поступишь весьма разумно, если пристроишься к этому сеньору. Вероятно, ему-то и суждено тебя обогатить, согласно предсказанию, сделанному тебе в Гренаде. Собственно говоря, я собирался еще некоторое время бить баклуши и развлекаться, прежде чем снова поступить на службу, — сказал я. Но ты так разлакомил меня своим рассказом о сицилийском графе, что это побудило меня переменить мое намерение. Мне уже не терпится состоять при нем. Либо я сильно ошибаюсь, либо оно вскоре так и будет. — ответил Фабрисио. Затем мы оба вышли из дому, чтобы направиться к графу, который жил в палатах дона Санчо-да-Вилла, находившегося в то время в своем загородном доме. Мы застали во дворе множество пажей и лакеев, в столь же богатых, сколь и изящных ливреях, а в прихожей, Толпу эскудер, дворян и других приближенных. Все они были в роскошных одеждах, но отличались при этом такими несусветными рожами, что я принял их за стаю обезьян, переодетых испанцами. Приходится признать, что как у мужчин, так и у женщин встречаются такие физиономии, котором никакое искусство не поможет. Лакей доложил о Доне Фабрисио, которого тотчас же пригласили в покое, куда и я последовал за ним. Граф сидел в шлафроке на софе и пил шоколад. Мы поклонились ему с изъявлением глубочайшего почтения, а он со своей стороны кивнул нам головой, сопровождая этот жест таким милостивым взглядом, что сразу же пленил мое сердце. Это поразительное и в то же время обычное явление, что благосклонный прием знатных персон оказывает на нас неотразимое влияние. Только самое дурное отношение с их стороны может побудить нас к тому, чтобы мы их не взлюбили. Откушав шоколаду, Грав забавлялся некоторое время, играя с большой обезьяной, который называл Купидоном. Не сумею сказать, почему именно, окрестили обезьяну именем этого бога, разве только потому, что она не уступала ему в лукавстве. Во всех же остальных отношениях она нисколько на него не походила. Но какая она там не была, а обезьяна доставляла немалое удовольствие своему барину, который так восторгался ее ужимками, что не спускал ее с рук. Хотя ни я, ни Нуньес нисколько не интересовались прыжками обезьяны, однако же притворились, что мы очарованы. Это понравилось сицилийцу, который прекратил забавлявшую его игру, чтоб сказать мне, «Друг мой, от вас зависит стать моим секретарем». Если должность вам подходит, то я назначу вам 200 пистолей в год. С меня достаточно того, что вы рекомендованы доном Фабриссио и что он за вас ручается. «Да, сеньор», — воскликнул Нуньес, — «я смелее Платона, убоявшегося поручиться за одного своего друга, которого он послал к тирану Дионисию. Я не опасаюсь навлечь на себя упреки». Я отблагодарил поклоном Астурийского Пинта за его учтивую смелость, а затем, обращаясь к графу Голиана, заверил его в своей преданности и старательности. Убедившись, что я с радостью принял его предложение, этот сеньор тотчас же послал за своему правителем, с которым о чем-то пошептался, после чего сказал мне, «Жильблас, я скажу вам потом, как именно собираюсь вас использовать. Пока не с моим управителем, он получил от меня касающиеся вас распоряжения». Я повиновался, оставив Фабрисио в обществе графа и Купидона. Управитель, оказавшийся при прихитрым мессинцем, повел меня на свою половину, причем так и сыпал любезностями. Он послал за портным, который обшивал весь штат, и приказал ему поживее сшить мне такое же роскошное одеяние, какое носили важнейшие лица графской свиты. Портной снял с меня мерку и удалился. «Что касается помещения, — сказал мессинец то я отведу вам подходящую комнату. Скажите, вы уже завтракали, добавил он? Я отвечал, что нет. «Что же вы мне раньше этого не сказали, мой бедный сеньор?» воскликнул управитель. «Вы находитесь здесь, в таких палатах, где стоит только пожелать, и все исполнится. Я сейчас отведу вас в одно место, в котором, слава богу, нет ни в чем недостатка». С этими словами Он повел меня вниз, в людскую, где мы застали неаполитанца Дворецкого, ни в чем не уступавшего миссинцу. Про эту парочку можно было сказать, что Жан пляшет лучше Пьера, а Пьер лучше Жана. Этот почтенный Дворецкий находился в обществе пяти или шести друзей, которые набивали себе брюхо караками, копчеными языками и солониной, что побуждало их утолять жажду усиленными возлияниями. Мы присоединились к этим объедалам и помогли им вылокать лучшие вины его сиятельства. Но пока в людской горнице шел пир горой на кухне творились нелучшие дела. повар тоже подчивал трех-ых знакомых мещан, которые щадили Господское вино, не больше нас, и лопали до отвала паштеты из кроликов и куропаток. Не было никого, включая и поварят, кто бы не ублажал свои утробы всем, что попадалось ему под руку. Мне казалось, будто я нахожусь в доме, отданном на поток и разграбление. Но это было далеко не все. Я видел лишь самые пустяки по сравнению с тем, что мне предстояло лицезреть.